Рогатых каменок, длиной в 15 сантиметров, вытянутых вверх, точно рукой вас схватить, роговидных кубаревиков, сплошь покрытых шипами, двустворчатых раковин лингул, уткородок, съедобных раковин, экспортируемых на рынке Индостана, полипов, пилайги панапир, слегка фосфорисцирующих и, наконец, очаровательных, Верообразных глазчаток, этих великолепных опахал, являющих собою одно из самых роскошных воспроизведений океанской фауны. Среди этих животных цветов, под сенью гидроидов, кишели легионы членистоногих животных, преимущественно ракообразных, с треугольным слегка округленным панцирем. Пальмовые воры, особенно из здешних побережий, ужасные портинопы омерзительного вида. Мне довелось несколько раз встретить другое, не менее гнусное животное. Это был гигантский краб, описанный Дарвином. Природа наделила пальмового вора инстинктом и силой в такой степени, что он может питаться кокосовыми орехами. Скарабкавшись на прибрежные деревья, крабы обрывают кокосы. Орехи при падении трескаются, и животные вскрывают их своими мощными клешнями. Здесь, в этих прозрачных водах, крабы передвигались с удивительной быстротой, между тем, как морские черепахи из тех, что водятся у малобарских берегов, медленно ползали между скал. Около семи часов утра мы, наконец, добрались до жемчужной отмели, где размножаются миллионами жемчужниц. Эти драгоценные моллюски прикрепляются к подводному утесу и буквально присасываются к нему посредством бисуса коричневого цвета, лишаясь тем самым возможности передвигаться. В этом отношении жемчужницы уступают обычным устрицам, которым во взрослом состоянии природа не отказала способности свободно двигаться. Жемчужница мелиагрина, перламутровая устрица, представляет собой округлой формы раковину, плотной створки которой почти одинаковой величины, а наружная поверхность чрезвычайно ребристая. Спиральные ребра некоторых раковин изборождены зеленоватыми обрастаниями водорослей, которые идут лучеобразно. Раковины эти принадлежат молодым устрицам. Раковины в возрасте десяти лет и свыше, наружная поверхность которых, благодаря утолщению створок, покрывается более грубыми концентрическими краями почти черного цвета, достигают ширину 15 сантиметров. Капитан Немо указал мне на это удивительное скопление раковины, я понял, что этот кладезь поистине неисчерпаем, ибо творческая сила природы все же превышает разрушительные инстинкты человека. Недленд, верный своей наклонности к разрушению, спешил наполнить самыми лучшими моллюсками сетку, висевшую у его пояса. Но подолгу останавливаться мы не могли. Нужно было идти следом за капитаном, который, по-видимому, вел нас по знакомой ему дороге. Дно заметно повышалось, и порой моя поднятая рука выступала над поверхностью моря. И тут же под ногами неожиданно возникала впадина. Часто нам приходилось обходить высокие пирамидальные утесы. В мраке их расселин гнездились огромные ракообразные. Приподнявшись на высоких лапках, они впивались нас взглядом своих круглых глаз, напоминая собою пушки с наведенными дулами, а под нашими ногами копошились нереиды, глицеры, ариицы и другие кольчатцы, вытягивавшие свои длинные усики и щупальца. Но вот перед нами возник обширный грот, образовавшийся в живописной группе скал, покрытых пестрым ковром подводной флоры. Вначале мне показалось, что в этой подводной пещере царит глубокий мрак. Солнечные лучи словно бы угасали у самого входа в грот. То был призрачный свет поглощенных водой солнечных лучей. Капитан Немо вошел в грот, мы последовали за ним. Я скоро освоился с относительной темнотой пещеры. Я различил купол свода столь причудливо округленного, опиравшегося на естественные пилястры с широким гранитным основанием, напоминавшие тяжелые колонны тосканской архитектуры. Зачем понадобилось нашему непостижимому вожатому влечь нас за собой вглубь этой подземной пещеры? Я скоро понял, в чем была причина. Спустившись по довольно